первый раз хоть кто-то согласился с его планом всеобщего разоружения. «Проблему разоружения, — сказал он де Голю, — можно решить двумя путями. Или наши западные партнеры примут советские предложения начать со значительного сокращения обычных вооружений и некоторых шагов в области ядерного разоружения, а ракеты запрещаются и уничтожаются на последнем этапе. Или начать так, как предлагаете вы, то есть с уничтожения средств доставки ядерного оружия. Для военных и политических советников, с той и другой стороны, эти неожиданные ходы их лидеров были как гром с ясного неба. Они страстно убеждали, что на такое разоружение идти никак нельзя. то разве можно верить им, русским, французам, А что будет со стратегией сдерживания, борьбой за мир? Что станется с союзниками? В общем, случилось то, что потом произойдет 20 лет спустя в Рейкьявике, когда Горбачев и Рейган неожиданно для самих себя и к ужасу своих советников договорятся о необходимости уничтожения ядерного оружия. Пять дней продолжалась эта бесшумная тяжба между советниками и их руководителями, как в Елисейском дворце, так и в советском посольстве на Рю де гренель 1 апреля Деголь в беседах с Хрущевым вновь вернулся к этой теме. Он сказал, что на совещании в Верхах нужно смело поставить вопрос о ядерном разоружении и ликвидации средств доставки ядерного оружия в том числе плавучих и постоянных баз, ракетных баз и так далее. Хрущев тут же ответил, что он за такое решение. Только в свете этих переговоров, сведения о которых тогда в печать не попали, можно понять смысл заявления Хрущева на пресс-конференции 2 апреля. Я человек оптимистического характера, Поэтому и раньше оптимистически смотрел на перспективы встречи на высоком уровне. А сейчас этот оптимизм еще больше усилился. Это был открытый сигнал Западу. Ну, а себе домой, в Советский Союз, он тоже послал сигнал, чтобы несколько утихомирить страсти вокруг переговоров без конца. «Нельзя думать», — сказал он, — что за одну-две встречи между руководителями стран Запада и Востока можно будет урегулировать все спорные вопросы. Путь к миру за годы Холодной войны оказался чересчур захламленным. По возвращении в Москву Хрущев высоко оценил результаты своей поездки. Он заявил, что по главной проблеме – разоружению – позиции сторон совпадают. Это был, конечно, перебор. Деголь, который предложил начать всеобщее разоружение с ликвидацией средств доставки, через несколько недель одумался и, услышав дружное осуждение коллег, стал открещиваться от собственных слов. Ну, а Хрущев продолжал пребывать в состоянии эйфории. Ему казалось, что все идет как нельзя лучше. Между тем... С конца 1959 года в Москве уже совершенно четко наметился блок противостоящих Хрущеву сил. На поверхности все было до умиления тихо и спокойно. Так что стороннему наблюдателю могло показаться, что Россия выглядит удовлетворенной и счастливой. Но подспудно, в тиши кремлевских коридоров и высоких кабинетов, Протекали невидимые простым глазом процессы. Шло формирование оппозиции, которая объединяла всех недовольных Хрущевым. А таких оказалось немало. Партийно-государственная бюрократия, чьи крылья он подрезал своей экономической реформой, аппарат КГБ, напуганы демократическими нововведениями и разоблачением сталинских преступлений. Партийные идеологи, рассерженные политикой мирного существования,